Слабые от природы люди убивали с большей легкостью. К такому выводу пришла Уиллоу, размышляя над загадочной смертью Глории. Уиллоу вспомнила, что у Петти имелись ключи от подвала, поэтому она вполне могла незаметно проникнуть внутрь вечером накануне смерти Глории, а ее так называемая болезнь послужила бы Петти отличным алиби. Уиллоу остановилась. В мыслях у нее было все, что угодно, кроме дороги, по которой она ехала. Тяжелые капли дождя обрушились на ветровое стекло. Включив сильнее стеклоочистители, она наконец, сосредоточилась на управлении автомобилем. Уиллоу почти ничего не различала перед собой из-за потоков воды, сбегавших по стеклу, до тех пор, пока не обогнула Трафальгарскую площадь и не проехала Адмиралтейскую арку. Ливень прекратился так же внезапно, как и начался. Здесь шоссе расширялось. Уиллоу облегченно вздохнув, уверенно нажала на газ, до светофора было еще далеко. У любила пофантазировать в пути. Она представляла себе сужающуюся красную дорожку. Причудливое очертания фонтаны, строгие линии освещенного прожекторами дворца. Как неожиданно на шоссе, примерно в двух футах от ее машины, вышли две женщины. Уиллоу изо всех сил нажала на педаль и громко выругалась. Раздался скрип тормозов и пронзительный человеческий крик. Но ей удалось остановить автомобиль, даже не задев ни одной из возможных жертв. Поймав мелодичную музыку и остановив автомобиль, Уиллоу вытерла пот с лица и опустила боковое стекло. — Какого черта вы тут делаете? — спросила Уиллоу, еще дрожа от пережитого ужаса. Одна из женщин с сильным акцентом ответила, — Извините, такое сильное движение, и мы растерялись. Уиллоу не удержалась и снова выругалась. Удивившись собственной прыти, Затем подняла стекло и покатила дальше. Вечером за ужином она съела вкуснейшую запеканку из риса, овощей и мяса, оставленную миссис Рушем в печке, и в довершении всего хрустящую жареную картошку, венец творения искусной экономики. Все это Уиллоу запила полбутылкой Сен-Имиллиона. Закончив ужин, она углубилась в свои разросшиеся записи по делу об убийстве Глории, пытаясь найти ответы на вопросы «Кто?», «Как?» и «Чем?». Она сожалела, что ей так и не удалось поговорить с Томом, Убедившись, что на ее автоответчике так и не появилось от него никаких сообщений, Уиллоу снова оставила на его аппарате просьбу связаться с ней. Затем она вернулась к своей записной книжке и принялась составлять список вопросов, на которые ей еще предстояло найти ответы. Среди вопросов имелся один, самый коварный. От ответа на него зависели ответы на все другие. И Уиллоу была вынуждена позвонить Мэрилин. «Привет, это Уиллоу», — сказала она. Решила позвонить, узнать, как твои ушибы. Почти в порядке. Мои синяки приобрели уже отвратительный желтый цвет. А как ты? Все по-старому. Меня все еще тревожит, не слишком ли много я двигаюсь, а перенесенное потрясение не лучшим образом влияет на мои нервы. Кошмары по ночам и тому подобные прелести, а вообще ничего страшного. — Я, кажется, не очень хорошо себя повела, когда ты к нам приезжала, — сказала Мэрилин. — Ругалась на тебя. — Это ты не на меня ругалась, — со смехом возразила Уиллоу. — И нечего об этом беспокоиться. Прости, я была потрясена не только падением. Могу я чем-нибудь тебе помочь? Кое в чем можешь. — В чем? — встрепенулась Мэрилин. Уиллоу скрестила пальцы. Словно суеверный ребенок. «Ты ведь не была одна на кухне в течение всего вечера, когда умерла тетя Этель, правда?»